и словно по инерции собиралась двигаться дальше. А потом он упал, как кукла, раскинув руки и ударившись незащищённым лицом в грязь. Стивен узнал о случившемся на следующую ночь от офицера разведки Маунтфорда. Он сидел в отведённой ему землянке посреди резервной траншеи, обеспечивая связь между штабом и частями, которым предстояло утром пойти в наступление. Маунтфорд...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 «Нельзя награждать тех, кто остался в живых, если другие отдали свою жизнь. Ради всего святого!» Грэй улыбнулся снова, и у Стивена, в которой уж раз, появилось ощущение, что полковник играет на нём, как на музыкальном инструменте. «Очень хорошо. Никаких наград». «Нет, представление выпадайте», — сказал Стивен. «Но пусть наградят Элиса или кого-то ещё из погибших. Это поможет его матери».